Я и представить не могу, что вы не слышали о науке под названием дактилоскопия. Вряд ли вы были настолько осмотрительны, что вытерли с рукояти ножа отпечатки пальцев. А они у каждого человека уникальны и неповторимы. Никаких совпадений здесь быть не может ни за что на свете. Что скажете, Жак? Вы не могли не слышать о дактилоскопических процедурах. И он самым естественным видом притворился, будто снова заинтересовался Ящиком с грудой сверкающих ножей повернулся к нему, наклонился, сторожа краем глаза каждое движение циркача. Он помнил, насколько мсьежак искусен в швырянии предметов. «Ага!» — ухватив бутылку за торец горлышка, циркач резко взметнул руку, но, обестужив, вовремя присел на согнутых ногах, и сосуд, разбрызгивая дешевенькое венцо, пролетел высоко над его головой, ударился в стену с такой силой, что старые доски жалобно загудели — и одна, кажется, треснула, но сама бутылка не разбилась, продемонстрировав высокое качество работы венских стеклодувов. Как и ожидал Бестужев, Жак прыгнул, не теряя времени, оскалясь, словно первобытный человек, цели кулачищем определенно в висок, но встретил пустоту. Вовремя уклонившись, Бестужев ответил ударом ноги, потом припечатал обоими кулаками. Француз отлетел в угол, опрокинув ветхий стол со скудной закуской. Ему было очень больно, он степел и закатывал глаза, Но боевого духа не потерял, попытался вскочить. Хмурый взгляд Бестужева сам по себе его бы ни за что не остановил, но его подкрепляло дуло Браунинга. И циркач, вмиг посмурнев лицом, остался сидеть в нелепой позе. Бестужев, держа его под прицелом, пододвинул ногой шаткий венский стул и тоже сел свободной рукой, отряхнул с сюртука винные капли. — Навехонький сюртук, — сказал он грустно, — из чистого кастора. — Вас не затруднит, мсье, оставаться в той же позиции? — Вообще-то там на улице дожидаются двое агентов, вы и это учитывайте Кто вы такой? — хмуро спросил усач. — Вам бы следовало поинтересоваться этим раньше, — сказал Бестужев без улыбки. — Ваша промашка в том и заключалась, что вы нас приняли то ли за авантюристов, то ли за посланцев каких-нибудь крупных электротехнических концернов. Я офицер русской политической полиции, мсье Жак. «Вам, как революционеру», — он ироническим тоном выделил последнее слово, — «эта контора должна быть знакома». Лицо циркача исказилось злорадством, и он на самом настоящем русском языке ответил, уже ухмыляясь с дерзким вызовом, «А как же?» «Охранька, чтоб тебе, черти, побираясь сатрап!» Бестужев поднял бровь, «Говорите по-русски?» С тем же вызовом Жак ответил, «Играет». Я учил рюськи, чтобы читать в оригиналь книги «Великий Бакунин». А, ну да, понятно. Не скрывая скуки, кивнул Бестужев. Следовало ожидать Бакунин, Кропоткин, собственность есть кража. Восхитительная по идиотизму идея Бакунина насчет самоуправляющихся народных общин, которые должны заменить собой государство. Удивительно, что вас с Гравошолем выперли после второго семестра обычно экземпляры вроде вас вылетают еще на первом чтобы вы понимали шпик огрызнулся жак уже на французском здесь я вам не по зубам здесь другая страна вы не о том думаете любезный сказал бестужев холодно совершенно не о том проделайте нехитрые логические умозаключения уж логики то вас учили и в гимназии и в университете если перед вами офицер политической полиции «Следовательно, и убитый вами человек...» «Ну?» Вот теперь на лице циркача наконец мелькнула тревога. Он замолчал, поглядывая из-под лобки, зло. Ага, почуял запах паленого и решил держать язык за зубами, не вступать в словесные баталии, чтобы ненароком не сболтнуть, чего не следует. «Вы убили офицера русской политической полиции», — продолжал Бестужев, — «и сотрудника...» аналогичной императорско-королевской конторы. Юриспруденцию вы, насколько я знаю, не изучали, но все равно примерно должны представлять, как реагирует на подобные забавы здешняя Эфемида. Он выразительно провел пальцами свободной руки по горлу и дернул кистью вверх, словно затягивал воображаемую петлю, и продолжал. «Виселиться, конечно, не гарантированно, но в любом случае тюремный срок будет таким, что выйдете вы на свободу уже стариком, если вообще выйдете». Пожизненная каторга в здешнем уголовном уложении вписано «Я никого не убивал», — на супе сбросил Жак. «Того, что был в парадном, быть может», — сказал Бестужев.